Видно было, что она всеми силами корчит из себя взрослую. Я даже не посмотрел в её сторону, показывая, что никто и не думает считать её взрослой. «Какая разница?» — сказала докторша и решительно повернулась. «Мальчику не терпится испытать мужество, да?» «Я малярик», — сказал я, отстраняя личную заинтересованность. «Мне уколы делали тысячу раз». «Ну, малярик, веди нас», — сказала докторша И мы пошли. Убедившись, что они не передумают, я побежал вперед, чтобы устранить связь между собой и их приходом. Когда я вошел в класс, у доски стоял Шурик Авдеенко. И хотя решение задачи в трех действиях было написано на доске его красивым почерком, объяснить решение он не мог. Вот он и стоял у доски с яростным и угрюмым лицом, как будто раньше знал, а теперь никак не мог припомнить ход своей мысли. «Не бойся, Шурик», — думал я, — «ты ничего не знаешь, а я тебя уже спас». Хотелось быть ласковым и добрым. «Молодец, Алик», — сказал я тихо Комарову. «Такую трудную задачу решил». Алик у нас считался способным троечником. Его редко ругали, зато ещё реже хвалили. Кончики ушей у него благодарно порозовели. Он опять наклонился над своей тетрадью и аккуратно положил руки на промокашку. Такая уж у него была привычка. Но вот распахнулась дверь, и докторша вместе с этой галочкой вошли в класс. Докторша сказала, что так, мол, и так, надо ребятам делать уколы. «Если это необходимо именно сейчас...» — сказал Харлам мельком взглянув на меня. «Я не могу возражать. Авдеенко, на место!» — кивнул он Шурику. Шурик положил мел и пошёл на место, продолжая делать вид, что вспоминает решение задачи. Класс заволновался, но Харлам приподнял брови, и все притихли. Он положил в карман свой блокнотик, закрыл журнал и уступил место докторше. Сам он присел рядом за парту. Он казался грустным и немного обиженным. Доктор и девчонка раскрыли свои чемоданчики и стали раскладывать на столе баночки, бутылочки и враждебно сверкающие инструменты. «Ну, кто из вас самый смелый?» — сказала докторша, хищно высосав лекарство иглой и теперь держа эту иглу острием кверху, чтобы лекарство не вылилось. Она это сказала весело, но никто не улыбнулся, все смотрели на иглу. «Будем вызывать по списку», — сказал Харлам Педиагенович, — «потому что здесь сплошные герои», — он раскрыл журнал. «Авдеенко», — сказал Харлам Педиагенович и поднял голову. Класс нервно засмеялся. Докторша тоже улыбнулась, хотя и не понимала, почему мы смеемся. Авдеенко подошёл к столу, длинный, нескладный, и по лицу его было видно, что он так и не решил, что лучше, получить двойку или идти первым на укол. Он заголил рубаху и теперь стоял спиной к докторше, всё такой же нескладный и не решивший, что же лучше. И потом, когда укол сделали, он не обрадовался, хотя теперь весь класс ему завидовал. Алик Комаров всё больше и больше бледнел, Подходила его очередь, и хотя он продолжал держать свои руки на промокашке, видно, это ему не помогало. Я старался как-нибудь его расхрабрить, но ничего не получалось. С каждой минутой он делался все строже и бледней. Он, не отрываясь, смотрел на докторскую иглу. «Отвернись и не смотри», — говорил я ему. «Я не могу отвернуться», — отвечал он затравленным шепотом. «Сначала будет не так больно. Главная боль, когда будут впускать лекарства», — подготавливал я его. «Я худой», — шептал он мне в ответ, едва шевеля белыми губами. «Мне будет очень больно». «Ничего», — отвечал я, — «лишь бы в кость не попала иголка». «У меня одни кости», — отчаянно шептал он, — «обязательно попадут». «А ты расслабься», — говорил я ему, похлопывая его по спине. «Тогда не попадут». Спина его от напряжения была твёрдая, как доска. «Я и так слабый», — отвечал он, ничего не понимая. «Я малокровный». «Худые не бывают малокровными», — строго возразил я ему. «Малокровными бывают малярики, потому что малярия сосёт кровь. У меня была хроническая малярия, и сколько доктора не лечили, ничего не могли поделать с ней. Я немного гордился своей неизлечимой малярией. К тому времени, как Алика вызвали, он был совсем готов. Я думаю, он даже не соображал, куда идёт и зачем. Теперь он стоял спиной к докторше, бледный, со стекленевшими глазами, и когда ему сделали укол, он внезапно побелел, как смерть, хотя, казалось, дальше бледнеть некуда. Он так побледнел, что на лице его выступили веснушки, как будто откуда-то выпрыгнули. Раньше никто и не думал, что он веснущатый. На всякий случай я решил запомнить, что у него есть скрытые веснушки. Это могло пригодиться, хотя я и не знал пока, для чего. После укола он чуть не свалился, но докторша его удержала и посадила на стул.